ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ Когда мы взвешиваемся дома, у врача, на отдыхе, мы частенько придаем увиденному на дисплее весов некий абсолютный смысл, не задумываясь об относительности понятия вес. А что получится, если взвеситься на Луне? Так как Луна гораздо менее массивна, чем Земля, и уступает ей в размерах, то сила тяжести на Луне в шесть раз меньше земной. Если ваш вес на Земле, например, 60 килограммов, то на лунных весах останется только 10 килограммов. Это очень пригодилось американским астронавтам, так как их мощные пятислойные лунные скафандры со всей амуницией весили на Земле около центнера. На Луне же астронавт вместе со скафандром не дотягивал и до 35 килограммов, что приводило к любопытным последствиям. Оказалось, что на Луне привычным нам способом ходить не так уж и удобно. Уже первый лунный астронавт, Нил Армстронг, перепробовал разные способы перемещения, от размашистого шага до прыжка, отталкиваясь двумя ногами сразу. Так прыжками оказалось довольно удобно. Вероятно, быстрее всех приспособились бы к лунной тяжести кенгуру, совершая привычные им прыжки в местных условиях на десятки метров. Подобным образом частенько ходили астронавты поздних экспедиций, которые оставались на Луне уже до трех суток, и иногда им нужно было преодолевать заметное расстояние пешком, хотя у последних трех миссий уже был на вооружении лунномобиль. Малая сила тяжести преследовала астронавтов по пятам. Для более удобной разгрузки оборудования у них был лунный конвейер, состоящий из двух ремней, к которому на карабинах подвешивались грузы. Первые астронавты намучились с этой конструкцией, но у них была самая короткая программа. Экипаж «Аполлона-12» уже должен был задействовать этот конвейер вовсю. Первая же разгрузка едва не привела к непоправимому, а виною стала низкая сила тяжести. Подвешенный багаж, начал крутиться вокруг ремня с такой опасной амплитудой, что возникла угроза повреждения лунного модуля. Астронавты сразу приостановили работу. Следующие четыре экипажа почти не обращались за помощью к лунному конвейеру, предпочитая разгрузку вручную. Носить оборудование на некоем подобие прямого коромысла с одним концом также оказалось неудобно. Из-за слабого тяготения груз закручивался вдоль оси коромысла, буквально вырываясь из рук. Здесь совершенно не пригодились навыки, приобретенные в ходе наземных тренировок. Кабели же аппаратуры проявляли память формы, извиваясь как змеи. Все астронавты сетовали, что кабели путаются под ногами. Однажды кабель действительно словно змея замотался вокруг ноги Джона Янга, Аполлон XVI, и тот его оборвал, безвозвратно повредив ценный прибор. Отсутствие сопротивления воздуха и малая сила тяжести позволили максимально наглядно представить школьникам опыт, демонстрирующий, что время падения тела под действием сила тяжести не зависит от его массы. Говорят, что такие опыты первым проводил в конце XVI века Галилео Галилей, бросая с пизанской башни шары различной массы однако земная атмосфера должна была ему мешать командир аполона пятнадцатьдцатого дэвид скотт находясь около лунного модуля вытянул руки вперед перед собой в одной он держал молоток а в другой соколиное перо скотт одновременно разжал перчатки и все увидели как молоток и перо синхронно Упали ему под ноги. Астронавты в последней экспедиции много скользили и падали. Однако малое тяготение способствует более комфортному падению. А вот сама потеря равновесия при падении никак не зависит от силы тяжести, но все же упасть при пониженном тяготении проще, так как наше мышечное ощущение равновесия прокалибровано земной гравитацией и в лунных условиях неизменно дает сбой. И тем не менее, Юджен Сёрнан, Аполлон-17, сам не расупавший, оптимистично заявил: "Одна шестая доля силы тяжести это настоящий подарок, если знать, как им пользоваться".